Глава 4. Эсфир. Я получил целый список требований. Пришлось даже включить в записи и обработку данных, поскольку не понял и половины сказанного «хозяйкой». Например, придется выяснить, что значит «эмоциональная реальность воображения». Целый час Луна объясняла мне, как правильно общаться с девочкой. Так, будто ребенок совершенно другой расы, и мне придется налаживать контакт. Наи всего лишь человек. Маленький, но человек. Впрочем, в этом утверждении я скоро засомневался. Вошел в комнату и застыл около девочки. По графику должен быть завтрак, но Наи не спешила идти на кухню. Поэтому пришлось напомнить. Надо поесть. «Не хочу!» Не отрываясь от полностью захватившего ее дела, буркнула Найя. Я сжал челюсти, сдерживаясь. Да и времени на изучение кухонной техники потратил больше, чем на освоение последней военной разработки секретной императорской лаборатории. Со второго раза каша получилась, очень даже съедобной и почти без комков. А это мелкая не хочет. Твоя мама сказала, что нужно тебя накормить. Слушай, ты, робот, обернулась та, совсем тупой. Сказано тебе: "Не хочу. Иди подзарядись". У меня даже перед глазами на миг потемнело. Это она мне, мне, будущему императору. Эта мелочь с хвостиками на голове смеет говорить «тупой». Я с трудом сдержал желание отшлепать негодяйку. Нельзя себя выдавать. Я полночи изучал заложенные в киборга сфера программы и вырабатывал тактику рационального поведения. Роботы не выражают эмоций, поскольку их нет. Роботы не перечат хозяевам, так как не имеют собственного мнения». Роботы всегда выполняют порученную им работу. — И как спрашивается мне это сделать, если эта сопля не хочет есть? Процедил, едва сдерживаясь. Зарядка сто процентов. — Что мать, что дочь. Нахальные садистки. Вчера Луна выставила меня из спальни, а сегодня надо мной издевается ее уменьшенная копия. Если ребенок не поест, хозяйка может заподозрить что-то. Роботы всегда выполняют поручение. И тут меня осенило. Тогда мне придется отчитаться о твоем отказе. Девочка застыла, нависнув над письменным столом. Медленно положила ручку и обернулась. Я почти ликовал. Ага, и на тебя найдем управу. «Угрожаешь, железяка!» — сузила глаза наи Ох, очень не понравилась мне ее улыбка. «Эй, робот, ты же обязан исполнять все указания хозяев, так? А ну прыгни!» У меня спина похолодела. «Что? Да эта мелкая нарывается!» Сцепив зубы так, что едва не крошилась эмаль, я усмирил волну гнева и подпрыгнул на месте. Девочка засмеялась. «Выше!» Окончательно разозлившись, я одним движением большого пальца по линии Дрены активировал усиление мышц и подскочил до потолка. Перекувыркнувшись в воздухе, оттолкнулся от него и, полетев вниз, приземлился на одно колено, удерживаясь рукой о пол. Глянул на мелкую из-под «Так лучше!» Она смотрела, раскрыв рот. В круглых от восхищения глазах блестели искры от лучей, заглядывающего в окно светила. «Круто!» Стряхнув отцепенение, захлопала Най в ладоши. И тут же приказала. «Еще!» От ярости в венах заклокотал адреналин. «Девочка делает из сына императора клоуна». Скрипя зубами, я изо всех сил сдерживал гнев. «Нельзя!» Раскрою себя. А если у императорской стражи хотя бы подозрение возникнет, что я на этой планете, они прочешут ее лазером. И тут на ум пришла идея. Я холодно бросил. Повторю, если съешь кашу. Она застыла на миг, а потом заливисто рассмеялась. Это шантаж? Это компромисс. Педантично, подражая киборгам из императорского дворца, поправил я. «А ты мне уже нравишься!» Неожиданно призналась девочка и вскочила с места. «Давай свою кашу!» Через час, вымотанный акробатическими прыжками, я запросился подзарядиться. И Най любезно разрешила. Сама же вернулась к загадочному рисунку, над которым трудилась все утро. Я закрылся в комнатке, которую отвела для меня Луна, и, усевшись на пол, активировал запрос сверхсети. Ожидая ответ Ксана, рассматривал пустые стены коробки для куклы. Не сдержал усмешки. Для секс-куклы. Изучив обширные функции киборга -сфера, я изумился обилию эротических знаний. Странно, что женщина выставила меня вчера. Ведь приобрела явно для подобных утех. Одинокая мамочка заскучала. Но может у нее на самом деле голова болела. Раздался щелчок, и я выбросил ерунду из головы. Жадно подался вперед. Ксан, узнал что-нибудь? И тебе здравствуй, император Сия Луны. Скривился он и выгнул бровь. «Сначала поделись, как прошла ночка с хозяйкой», — подмигнул. «Хочу знать все подробности». «Зачем?» — недовольно нахмурился я, не имея ни малейшего желания рассказывать, что произошло. «Тебе настолько скучно? Купи себе робота покрасивее». «У меня уже есть один знакомый, киборг», — самодовольно усмехнулся он и, явно желая меня вывести, протянул. «Не только тебе удовольствие получать. Раз я рискую реальным местом капитана ради призрачной надежды стать командором императора, то и ты постарайся мне угодить». «Не было ничего», — нехотя признался я. «Ого!» — ленность мгновенно слетела с Ксана. «Не против, если я включу детектор?» «Я не стану лгать», — процедил я, уязвленный его подозрением. «Если бы собирался, мог рассказать про жаркую ночь». «Вот поэтому», — с нажимом ответил он, — «я хочу знать все подробности твоего унижения». «Неотразимому звездному принцу отказали». «Ох, ушлые журналисты сенатских вестей распродали бы свои внутренние органы ради такой новости!» «Она мне и шанса не дала!» Угрюмо перебил я. «Киборги не имеют права прикасаться к людям без приказа. Я бы покорил ее с одного поцелуя, поверь, но этим выдал бы себя. Оправдывайся дальше!» Ксан так и светился от удовольствия. «Что замолчал?» «Твоя очередь!» — с трудом сдерживаясь, ответил я. Его глумливая ухмылочка тут же растаяла. Голос прозвучал сухо. «Сенат действительно выдал предписание имперцам убить тебя без предупреждения». «Гадство!» — выдохнул я. «Кто-то не хочет, чтобы ты заговорил!» Многозначительно посмотрел на меня Ксан. Очень уж странным кажется решение Сената казнить тебя на месте без суда и следствия. Предположу, что ты видел что-то важное. Думай. Возможно, ты мог заметить убийцу. Я сжал челюсти, вспоминая неподвижное тело отца на полу, струйку крови на его подбородке, невидящий взгляд в потолок. Грудь раздирала от боли, дыхание сбилось». Ногти впились в кожу ладоней, — шепнул. Я не смотрел по сторонам. — Время, Эсфир, — напомнил Ксан. — Чем дольше длится наш разговор, тем больше шансов, что его засекут. Я постараюсь узнать, кто выдвинул предложение о немедленной казни. А ты... — Железяка! Услышав противный детский голосок, я поспешно отключил связь. За мгновение до того, как отъехала панель, и на пороге возникло чудовище с хвостиками на голове и лицом ангелочка из детской книжки. Вот только улыбка девочки вовсе не была доброй. «Зарядился? У меня идея, идем!» «Мелкая садистка! Что она еще придумала?»